Николай Лесков. Запечатленный ангел. Часть первая. Дело было о святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась, самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор,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 Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергичного протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо него откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острую клином бородкой. — Не осуждайте, милостивый государь хозяина, — заговорил он, —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 А между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет. — А кого теперь еще понесет, черт? — молыла шуба. — А ты слушай, — отозвался хозяин, — ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где эткая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик? Это верно.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 «Но только что же вам там на коленях стоять? Выйдите сюда, к нам, а вы как-нибудь потеснимся и усядемся вместе». «Нет, на этом благодарю -с. Зачем вас стеснять? Да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоит сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное». «Ну, как хотите, только скорее сказывайте».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 За во имя разные Деисусы и нерукотворенный спас самоченными влосы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковы, например, индикт, праздники, страшный суд, святцы, соборы, отечество, шестоднев, целебник, седмица с предстоящими. Троица с аврамлием поклонением у дуба мамрийского, и, одним словом, все это благолепие неизрещие, таких икон нынче уж нигде не напишешь, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Пальхове. А о Греции говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили бы все эту свою святыню, страстную любовью и сообща пред нею святой елей оплели, и на артельный счет лошадь содержали, и особую повозку, на которой везли это Божие благословение, в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы. Одна из греческих переводов старых московских царских мастеров — Пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса, кипарисы, алинфы до земли преклоняются, а другая — ангел-хранитель строганного дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство, в сих обеих святынях. Глянешь на владычицу, как пред ее чистотой бездушные древеса преклонились...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 Доспех пернат, рамена припоясаны, На персях младенческий лик Эммануилев, В правой руке крест, в левой — огнепалящий меч. Дивно, дивно! волосы на головке кудреватые русы, С ушей повелись и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространные белы, как снег —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 чудным, веселило художеством изукрашенное. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и навоз не поставляли, носили. Владычицу завсегда при себе Луки Кириллова хозяйка Михайлица, а Ангелова изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой...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 Идем, бывало, с места на место, на новую работу, с степями. Лука Кирилл впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с богородичной иконой, а за ними мы всей артелью выступаем. А тут в поле травы, цветы по лугам, инди стада пасутся, и свирец на свирели играет. То есть...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 Труднее бы, чем с жизнью своею не могли расстаться. Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А Между тем, такое горе нас ожидало и устроялось нам, как мы после только уразумели нелюдским коварством,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 Занятна ли моя повесть, и не напрасно ли я ей ваше внимание утруждаю? — Нет, как же, как же. Сделайте милость, продолжайте, — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом. — Извальтесь. Послушствую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные девеса от ангела. Часть третья Пришли мы для больших работ под большой город, —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 так жестоко полюбилась, чтобы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища. Сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святынь как надо, по отеческому закону. Протяженность одной стены, складной иконостас раскинули в три пояса. Первый — поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких. И так возвели, как должно, лестницу до самого распятия. А ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилл в писание читал. Сам же Лука Кириллов с Михайлицей стали в чуланчике жить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 Нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа, никого зримый, никто нашей религии не касается и не препятствует. В волю молились, отработаем свои часы, соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилл в полошадь благословящий начал, а мы все подхватим, да так и славим, что даже и на тихой погоде далеко за слободой слышно. И никому наша вера не мешала, и даже как будто еще многим по обычаю приходила, и нравилась не только одним простым людям, которые к богачтительству по русскому образцу склонны, но и и на верам. Много из церковных,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 Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывал, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше голосование замечать. И потом, бывал, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет. Бог Господь, и явися нам!» Но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что это пение, расположенного по крюкам, Новую западную ноту в совершенстве уловить невозможно. Англичане, честь им приписать, сами люди обстоятельны и наброжные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали, и хвалили. Одним словом, привел нас господин Ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы. И... Всемут подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилось о нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева Рога. Как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию? Один из таковых был Ковач Морой, а другой счетчик Пимен Иванов. Морой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядческому даже редкость. Но он был человек особенный, видом неуклюж, наподобие вельблуда, а не недрист, как кабан. Одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутой косму и точно в старый. А середь головы на маковке гуменцо прострегал. Речь он имел тупую...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 Велиар. Вот в сих двух сосудах изобродила вдруг оценность терпкого питья, которое надлежало нам испить. Часть четвертая. Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, Уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка. Стали мы разбирать эти звеи и пригонять по меркам каждой лунки стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинные, и отсекать их надо. А каждый тот болт, по штанга стальная, и деланы они все в Англии отлиты скрепчайшей стали и толщины в руку руслого человека. Нагревать этих болтов был нельзя, потому что сталь отпускается, и пилить ее никакой инструмент не брал. Но на все на это наш морой Кавачиз имел вдруг такое средство, что... Облепит это место, где надо отсечь густую колоникой из тележного колеса э, с песковым вжиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и гертит, и крутит, а потом оттуда и сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так как восковую свечу будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы —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 Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь я объясню, зачем мы его, однако, в своей артель содержали. Он нас ездил в город за провизией, закупал, какие надо покупки. Мы его посылали на почту, паспорт и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще вот всю эткую справу чинил.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 Но Пимен рад уйти, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство. И торговцы, и господа, до которых ему портельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как было хочешь с господами чай пить, довели да речить...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 Своим бабьим языком суеречат, что выйдя староверы, такие-то, и вот этаки, святые, праведные, пресноблаженные, а наш веляр, очи, разоца раскосит головушку на бок, бороду маслето голосом сластит. «Как же, государня, мы диатический закон блюдем, мы такие-то, мы вот эти то правила содержим и друг друга за чистотой обычае смотрим». И, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирской женщиной не принадлежащая.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 Так и зашумело еще после родов обмагнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, а мрачнеет ум его и оледенеет чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял. И опять все ей по ее желанию делается. А пименно все на свещи да на елей жертвы. А он эти жертвы куда надо, на наш Бог, не переплавляя, пристраивает. И девеса действительно деялись непонятные. Был у этой госпожи старший сын в училище. И был он первый по тоску на ленивый нетяк.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 И он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследству, и мужу, чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались. Так один он в кармане, говорит, носил. Дива, да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и примениться одним девесам на другие. Часть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 Вот баронька и шлет за нашим Пименом и говорит. — Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло. велить своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку мы его мужа послали. — Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную под собирать и отвечать. — Хорошо, государыня, я повелю. — Да чтобы они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно. — Смеют вот ли же они, государь, не у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоил ее Пимен. — Я их голодом запащу, пока не вымолят. Взял деньги, да и был таков. А барину в ту же ночь желанная его супругой назначение сделано. Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступила, что она недовольна сделалась нашей молитвой, возжелал непременно сама нашей святыне славить Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят. На барне не отстает. Я, говорит, как вы хотите, сегодня же вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду. Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами по помолитвим. У нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуете, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять. «Ах, прекрасно!» — отвечает, «прекрасно! Я очень рада, что есть такой ангел». Вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады. А я приеду посмотреть. Именно плохо пристигла он и пришел, да и ну нам виноватится, что так, где и так. Я, говорит, ей Еленке гадостной не перечил, когда она желала, потому как муж я нам человек нужный». Идно сказал нам, старик Корба, а всего, что он сделал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это не неприятно, дел был нечего. Мы бы скорее свои иконы со стен поснимали, да попрятали в коробье. А из короби кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия. В тябл поставили и ждем гостейку. Она и приехала. Такая-то расфуфыренная, что страх, широкими да долгими своими ометами так и метят, и все на те наши заменные образа в ларнетку смотрит и спрашивает, скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел? Мы уже не знаем, как её отбить от такого разговора. У нас, говорим, такового ангела нет.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 чтобы она не путалась, а как шарок всюд каталась и поспевала, а цебастенькой побежит да спотыкнется. Змеевидная танину у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристя и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается.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 Эткая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос, особлив бровь. Бровь в лице вид открывает, и потому надо, что бровочки у женщин не супились, а были подкрытнее дужкою. Ибо к таковой женщине заговорить человеку повадливее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 Мы вымели от Гостюшкиных следков Горенку, заменные образа опять на их место за перегородку в коробье уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы. Разместили их по тяблам, а как было по-старому, покропили их святой водой, положили, начал и пошли каждый, куда ему следовало, на ночной покой. Но только бог весть чего И зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было, как будто жутко и неспокойно. Часть шестая Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кириллова нет.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 Но я тогда по молодости моей страсть как был любопытен, и к тому же мне вдруг откуда-то велось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере, а я, я, я веру чтил и неверным никогда не был, а потому не мог я этого долго терпеть, и под каким мне есть предлогом покинул работу и побежал домой, думаю, пока никого дома нет, распытай я что-нибудь у Михайлицы». Хоша ей, Лука Кириллов, и не открывался, но она его при всей своей простоте все-таки как-то проницала. А от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою, и у них вместо сына возрос, и она мне бывала все равно как второродительница. Вот ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне на опашку, а сама вся как больная, печальная, эдкая зеленоватая. Что, говорю, второродительница на таком месте, усевшись? А она отвечает, а где же мне, Марочка, притулиться? Меня зовут Марк Александров, но она по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой, меня звала. Что это, думаю, себя на запустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться? А зачем же, говорю, вы в чуланчике у себя не ляжете? — Нельзя, — говорит Марочка, — там в большой горнице дед Морой молится. — Ага, вот, думаю, так и есть, что что-нибудь по вере сталось. А тетка михальца и начинает. — Ты ведь, Марочка, небось, ничего, дитя не знаешь, что у нас тут в ночи сталось. — Нет, — мол, второродительница, — не знаю. — Ах, страсти! Расскажите же скорее, второродительница. Ах, не знаю, как можно ли это рассказывать. От чего же говорю? Не скажете, разве я вам какой чужой, а не вместо сына? Знаю, родной мой, отвечает. Что ты мне вместо сына. Но только я на себя не надеюсь, чтобы я могла тебе это как надо высловить, потому что глупая и бестоланна. А вот погоди. Дядя после шабаша придет, он тебе, небось, все расскажет. Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней, скажи, да скажи мне сейчас, в чем все происшествие. А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет. У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел. Меня все это открытие в втрепет бросило. Говорить прошу скорее, как это диво сталося и кто были оного диво-зрители? А она отвечает, девеса-дитя были непостижны, а диво никого кроме меня не было, потому что случилось все это в самый глухой полуночный час, и одна я не спала. И рассказала она мне, милостивый государь, такую повесть. Уснув, говорит, помолившись, не помня, сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар, будто у нас все погорело, и река залу несет, да в завертах около быков крутит и вглубь глотается сед. А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срочице, вся в дырьях и стоит у самой воды, а против нее на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит — Кто ты такой? Потому что чувствиями ей далось ознать, что эта птица что-то предовозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил «Аминь» и сник. И его уже нет, а стало вокруг Михайлицы тише такое в воздухе тащение, что Михайлица страшно сделалась и продохнуть нечем.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 Прозвенел он чистым серебряным голосочком. «Бя!» И вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, Копытками-то, этак, по половицам, чок-чок-чок, частенько перебирает, И все будто кого-то ищет. Михайлица и рассуждает. «Господи Иисусе Христе, что это такое?» Овец у нас по всей нашей пришлой слободе нет, и ягнится нечему. А откуда же это молозево к нам забежала? И в эту пору стрянулася. Да и как, мол, он в избу попал, ведь это значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть. Слава Богу, думает, что это еще Агнец вскочил, а не пес со двора, ко святыне забрался. Да и ну с этим луку будить. Кириллочка лечит, Кириллыч, прокинься, голубчик, скорее у нас дверь отворена, и какое смолозиво в избу вскочила, а лука Кириллов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица не будет, никак не добудется. Мычит она ничего не высловит.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 «Дуй, баба, огонь! Дуй, скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам не с места. Та запалила свечку и выбегает, а он, бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. «Баба опять до него! кормилец, говорит, что? «Кто это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит. Лука Кириллов сейчас к деду Моро и говорит «Так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри». Морой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как из мрамора надгробник. А потом, подняв руку, почесал остриженное гоменцо на и тихо молвил, принесите сюда двенадцать чистых плинв нового обожженного кирпича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 «Ангел Господен, да прольются стопы твоя, а, може, хощеши И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук и незнакомый голос зовет «Эй, вы раскольники, кто тут у вас наибольший?» Лука Кириллов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью. Лука спрашивает «Как?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 А что такое именно, рассказать не может. Слыхал, где, говорит, как будто барин их запечатал, а они его запечатлели. Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительного рассказать не может. Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жить, то туда, то сюда, вертит глазами, видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит... «Что же ты, Шпилман, ты и стал? Ступай теперь, производи свое Шпилманство в окончании!» Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали. Через час ворочается наш Пимен и ботвит, будто бодр, а видно, что ему жестотце не по себе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 за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сей час узнали, и сей час же ночью к нему просить его, чтобы на сделку знать того незаконного товара у них пропасть была. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит, я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру. А жиды промеж себя гыр гыр да ему пятнадцать. Он опять не могу... А не двадцать. Он что же вы говорит, не понимаете, что ли, что я не могу. Я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе телевизовать. А они опять гыр да и говорят: Ази, ези, ваше сиятьство, ничего -зи". что вы дали знать в полицию? Мы вам вот э -э, даем, Зи два. Двадцать пять тысяч, а вызи, только дайте нам до утра вашу печатку и лазитесь себе спокойно подсывать. Нам ничего больше не нужно. Барин подумал, подумал, хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце, не камень взял двадцать тысяч, а им дал свою печать, которую печатывал, и сам лег спать. Житки, разумеется, ночью все, что надо было из своих склепов, повытаскивали и опять их той же самой печатью запечатали. И барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил, они благодарят и говорят, а изи теперь, зи, Вась пожалуйте с ревизией». Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит, «Давайте же скорее мою печать». А жиды говорят, а давайте, зи, наши деньги. Барин, что? Как? А те на своем стали мы, Зи, говорят, деньги под залог оставляли. Тот опять, как под залог? А как, Зи, говорят, мы под залог? Врете, говорит, вы подлецы, а такие христопродавцы. Вы мне совсем те деньги отдали, а они друг друга под... «Сталкивают и смеются. А что говорят? Слышь, мы будто совсем дали. Ай-вай. Разве мы можем быть такие глупые, совсем как мужики, без политику, чтобы такому большому лицу хабар давать? Хабар — по-ихнему взятка. ну чего лучше этой истории можете себе вообразить?» Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще капризничал потому что жаль расстаться. Наступило утро, вся торговля в городе заперта, люди ходят, дивуются, полиция требует печати, а жидкие орут «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление? Это высокое начальство нас разорить и желает гвалт ужасный». Барин, запершись, сидит и до обеда чуть ума не решился, к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит, «Ну, берите проклятые свои деньги, только отдайте мне мою печать». А те уже не хотят, говорят, Ази, как же это можно? Мы весь город целый день не торговали, теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч, видите?» Что пошло? А жидкие грозят. Если нынче, говорят, пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить. Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал и еще на двадцать пять тысяч вексель написал и прошел кое-как с ревизией. Ничего, разумеется, не нашел... — Да поскорей назад, да к жене, и пред ней рвет и мечет. Где двадцать пять тысяч взять, чтобы жидов вексель выкупить? Нужно, — говорит, — твою преданную деревнишку продать. Это, — говорит, — ни за что на свете. Я к ней привязана. Он говорит, — это ты виноват. А ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог он она отвечает, что ты, говорит, сам виноват. Зачем был глуп, этих жидов не арестовал, да не объявил, что они у тебя печать украли. А между прочим, говорит, это ничего, ты только покоряйся мне, а уж я дел поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят. И вдруг... На кого так случилось, крикнула, гаркнула, сейчас, живо, говорит, съездить за дня поры, привесть мне раскольницкого старосту. Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего пимена. А ему прямо без обенячки послушайте, говорит, я знаю, что вы умный человек, и поймете, что мне нужно.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 помогает то вы мне пожалуйста дайте двадцать пять тысяч а я со своей стороны зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах и вы увидите сколько вы станете получать на воск и на масло без труда чай можете себе милостивый государь представить что нас шпилман при таком обороте вас чувствовал. не знаю уж какими словами Но только верю я ему, он начал горячо ротитесь и кляйтеся, заверяя наши против такой суммы убожества. Но она, это обновленная радиада, и знать того не хотела. «Нет, да мне, говорит, хорошо известно, что раскольники богачи для вас двадцать пять тысяч вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, старовера не один раз и не такие одолжения делали, а двадцать пять тысяч отпустяки. И именно, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что томал московские староверы, люди капитальные, а мы простые невари, чернорабочие, где же нам против москвича отмогуществовать? она имела в себе верно хорошее московское научение, и вдруг его осаждила. «Что вы, что вы, — говорит, — мне это рассказываете? Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают?» «Нет, я и слышать...» Не хочу, чтобы сей час мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет. Бедный Пимен, как с крыльца не свалился, пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово утвердит ничего, и сам весь красный точный из бани, а все по углам ходил. Нос сморкал. Ну, Лука Кириллов его, наконец, в малое дело немножко допросился. Только, разумеется, не все он ему открыл, самую лишь ничтожность сущности обнаружил. Как-то, говорит, с меня эта барыня требует, чтобы я у вас ей пять тысяч взаймы достал. Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился. Ах ты, Шпилман, и -таки, говорит, Шпилман.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 И пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного смертника потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью. А Пимен себе пошел в другую сторону.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 И не успели мы с Михайлицей, милостивой государи глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двухчасовых поставили с обнагащенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться не столько для того, чтобы ее пропустили, а чтобы постраждовать. Они ее, разумеется, стали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 Страж бы той приехал двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и всевыспреннею горячую верой одушевлен, и, и все они плывут по воде, как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, они на берег своей святынь достигают, И вдруг, как были все мокренькие, пошли вперед, что твое каменье живо и несокрушимое. Часть восьмая Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Морой, и господа чиновники со сбирой своей там его застали. Он после ей рассказывал, что, как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы, да на полу накладывают, а на него кричат «Ты поп!» Он говорит «Нет, не поп, а никто же у вас поп!» А он отвечает «У нас нет папа «А никак нет папа Как ты смеешь это говорить, что нет папа Тут Морой стал им было объяснять, что мы папа не имеем. Да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравшие, в чем дело, да связать, говорят, его под арест. Морой дался себя связать. Эх, уж то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал. Но он стоит и все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи, ну, иконы печатать. Один печать накладывает, другие в описи пишут, а третий буравами дыры сверлят, да на железный пруд иконы, как котелки, нанизывают. и на все это святотатственное бесчение смотрит, И плещами не тряхнет, потому что рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это время, слыша дядя Мэро, один жандарм вскрикнул, и за ним другой дверь разлетелась и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрой, так и пруд в горницу. Да, по счастью их, впереди их очутился Лука Кириллов. Он сразу крикнул «Стой, Христов народушка! Не дерзничайте!» А сам к чиновникам и указывая на эти пронзенные прутом иконы молвит «Для чего же это вы, господа начальства, так святыню повреждаете?» Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники, отбирайте. Но для чего же редкое отеческое художество повреждать? А это и Пименовый знакомый барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дяди Луку, мерзавец, еще рассуждать смеешь!» А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает. — Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем. У нас здесь в горнице есть полтораста икон. Извольте вам по три рубля от иконы и берите их. Только предковского художества не повреждайте. Барин оком сверкнул и громко крикнул «Прочь!» А шепотом шепнул, давай по сто рублей со штуки иначе все выпеку. Лукаеткой силы денег дать, и сообразить не мог. И говорит: Бог с вами, если так убить и все как хотите, а у нас таких денег нет. А барин, как завопиет из лиха, ах ты, козел бородатый! Да как ты смел при нас о деньгах говорить! И тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на конце прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, не снять, не обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить. Солдаты взяли набранные на болты болтыский икон на плечи и понесли к лодкам. А Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан. Да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился! И звал нас и ворами-то, и мошенниками, и говорит... Ага, вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтобы она на болт не попала. но так она же на него не попадет, а я ее вот так, да накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящую смолой с огнем, в самый ангельский лик. Милостивые государи! Вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоленую струю на лик ангела, и еще жестокий человек поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен. А из-под печати олифа, которая под огневой смолой самой малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь в слезе растворенная. Все мы ахнули, и, закрыв руками глаза, свои паленицы застонали, как на пытке так мы развопились, что и темная ночь застала нас, воющих и гласящих по своем запечатленном ангеле. И тут-то всей тьме и тишине на разрушенной отчей святыне пришла на мысль уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни и распечатлеть, а к исполнению всей решимости избрали меня до молодого паренька Ливонтия. Этот Ливонтий годами был еще сущий отрок, не более как 17 лет, но великотелесен, добр сердцем, богачтитель с детства своего, и послушлив, и благонравен, что твой реки в бел конь, лучшего самудрянника и содеятеля, и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхейтить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно. Часть девятая «Не стану утруждать вас подробностями», как мы с моим самодрянником и содействителем сквозь иглины уши лазучи во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая владела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили. Это уже дел пропащий, как в гроб погребенная».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 Вот что худо был, что не прошла беда от непочтения, как новое еще больше от всего почитателя возросла. Сам этот архиерей, надо полагать, не худым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит «Сметенный вид! Как ужасно его изнеявствовали".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 Оставалось другое средство — подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствии сей хитро написанным подобием. В этом тоже наш старовер не раз успевали, но для всего прежде всего нужен искусный и опытный руки изограф, который мог бы сделать на подмену икону в точности, а такого изографа мы в тех местах Не предвидели. И напала на нас всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд, по закожью. В горнице, где одни словословия слышались, стали раздаваться одни вопления. И в недолгом же времени все мы развоплились, даж до немощи, и земли под собой от полных слез чай не видим. А через то или не через это только пошла у нас болезнь глаз и стала на весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось. Нет меры, что больных. Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. Его бают за впечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем. И таким толкованием не мы одни, а и все церковные люди вскромолились, и сколько хозяева англичане не привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно — принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит». Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит, так и так, ваш Пресвященство верил великое, и кто как верит, тому так по вере дается. Отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела. Но Владыка сего не послушал и сказал сему, не должно потворствовать. Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мэрхи-пастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось, не жестокостью, а божьим смотрением. Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, а он мне и кланяется, ну, и я ему поклонился, а он говорит, «Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере». А я отвечаю, «Кому в какой вере быть, это дело Божье, а что ты, бедного, за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо». И прости меня, а я тебя в том, как Аммос пророк велит, братски обличаю. Он при имени пророка так и задрожал, не говорит, говори мне про пророков. Я сам помню писание и чувствую, что пророки мучат живущих на земле, и даже в том знамени имею». И жалуется мне, что на днях он выкупался в реке, и у него после того по всему телу пехота пошла и расстегнул грудь, да показывает. А на нем и точно пежинные пятна, как на пегом конец, груди вверх на шею лезут. Грешный человек был у меня на уме сказать ему, что бог шельму метит, но только сдавил я это слово в устах и молвил, Что ж, молись, говорю, радуйся, что еще на сей земле так оттетлован, а вось на другом предстоять и чист будешь. Он мне стал плакаться, сколько этим несчастья, на чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли... Будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы, когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех серебряным блюдом выставлять. Ну, Апегова уж, куда же выставлять? Но, однако, что мне было, это его велиарскую суету и пустошцу слушать. Я завернулся, да и ушел. И с тем мы с ним расстались». На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, заключение коих по осени. Только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало, и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет стоившее.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 и освящен древним Иереем по полному требнику Петра могилы. А ныне у нас ни иреев, ни того требника нет. А как, говорит, вы его распечатлеете, когда у него все лицо с сургучом выжжено? Ну уж, на этот счет, отвечаем, ваш милс, не беспокойтесь. Нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит. Он не торговых мастеров, а настоящего строганного дела. И что строгановская, что костромская, олифа так варены, что и огневого клейма не боятся, и до нежных вап смолы не допустят. Вы в этом уверены? уверены -с. Эта оливка крепка, как сама старая русская вера. Он тут ругнул, кого знал, что этого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал, «Ну так не горюйте же, я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?» «Нет, — говорим, — на небольшое время. но ну так и я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела»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 а таковых мастеров здесь не да и нигде вблизи не отыщется. — Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу. Он не только копии, а и портреты великолепно пишет. — Нет, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а, во-вторых, живописец такого дела исполнить не сможет. Англичанин не верит, и я выступил и разъясняю ему всю разницу. Что нонимы у светских художников не то искусство. У них краски масляные, а там вапы на яйце, растворенные и нежные. В живописи письмо мазанное, чтобы только надаль натурально показывало. А тут письмо плавкое и на самую близь явственно.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 Он этим заинтересовался и спрашивает, а где же, говорит, есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают. Очень, докладываю, они ныне редки, да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием. Есть, говорю, в слободе мстере один мастер, хохлов. Да уж он человек очень древних лет, его в дальний путь вести нельзя. А в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут. Да и к тому же, говорю, нам ни мстерский, ни палиховские мастера и не годятся. Это опять почему пытает? А потому ответствую, что у них пошип не тот, у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист все голубинкой отдает». Как же, говорит, быть? Сам говорю, не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев, и он по всей России между нашими именит» но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет. А наша икона строгановского рисунка — самых светлых и рясных вал, так нам потрафить может один мастер Севастьян Спанизовья. Но он страстный странствователь, по всей России ходит, старовером починку работает, и где его искать неизвестно. Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает. — Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как послушаешь вас, тогда же приятно делается. Как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете, и даже искусство можете постигать. — От чего же, — говорю, — сударь, — искусство не постигать? — Это дело художества божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах, Устюжские или Новгородские, Московские или Вологодские, Сибирские либо Строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают. Может ли, говорит, это быть? «Все равно, — отвечаю, — как вы одного человека от другого письменный почерк распознаете, так и они. Сейчас взглянут и видят, кто изображал — Кузьма, Андрей или Прокофий. По каким приметам? А есть, говорю, разница в приеме как перевода рисунка, так и в плаве, в пробелах, лицевых движках и в оживке». Он все слушает, а я ему рассказываю, что знал про Ушаковское писание и про Рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего руками сла иконы наши благочестивые цари и князья в благословении детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти падче зеницы ока». Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает, повторить как художника имя и где его работы можно видеть. А я отвечаю, напрасно, сударь, станете отыскивать, нигде их памяти не осталось. Где же они делись? А я не знаю, говорю, на чубуки ли повертели, или немцам на табак променяли». Это, говорит, быть не может. Напротив, отвечаю, вполне остаточные примеры тому есть. В Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита в тринадцатом веке писали. Многолично миниатюра сиямал столь удивительно, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее в восторг приходили от чудного дела. А как она в Рим попала, Петр первый иностранному монаху подарил, а тот продал. Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется, и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит. Ну а у нас, говорю, верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана. Дабы все казалось обновленное, как будто весь род русский только вчера на сетка под крапивой вывела». А если таковая, — говорит, — ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества? Некем, — отвечаю, — нам его, милостью государь, поддерживать, потому что в новых школах художество повсеместное растление чувства развито, и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачено, все с земного вземлется и земною страстью дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что и Христа Спаса пишут. Чего же еще таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще не то изобразят и велят за божество почитать. В Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили. Но только уже мы богам чуждым не поклонимся, и жидово лицо за спасов лик не примем. И даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, За студодейное невежество почитаем и отвращением от него, поэлику есть отчее предание, что развлечение чес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду. Я сим кончил и замолчал. Англичанин говорит Продолжай, мне нравится, как ты рассуждаешь. Я отвечаю, я уже все кончил. А он говорит, нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете. Вопрос, милостивый государь, для простого человека довольно затруднительный. Но я ничего делать начал и рассказал, как писано в Новгороде «Звездное небо» а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят седьм крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, непохожих, а на порогах сени пророки и прадцы, ниже ступенью мысей со скрижалию, еще ниже Аарон в Митре и с жезлом прозябшим. На других ступенях царь Давид в венце, Исаия — пророк с хартией, и языкиль с затворенными вратами, Даниил с камнем и вокруг всех предстоятелей, указывающих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как то книга с семью печатями, дар премудрости». Седьмисвечный подсвечник — дар разума, Седьмячес — дар совета, семь трубных рогов — дар крепости, Десная рука посреди седьми звезд — дар видения, семь курильниц — дар благочестия, семь малоний дар страха божия. Вот, говорю, таковое изображение гореносно. Англичанин отвечает — Прости меня, любезный, я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным. А потому, мол, что таковое изображение явственно на душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись. Да ведь это же, говорит, всякие из Писания и из молитв может уразуметь ну никак нет ответствую писание не всякому дано разуметь а неразумевающему и в молитве бывает затмение иной слышит глашение о великие и богатая милости и сейчас полагает что это о деньгах и с алчностью кланятся. А когда он зрит пред собой изображенную небесную славу, то он помышляет высший Вышний Проспект Жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно. Вымали человек первее всего душе своей дар страха Божия, Она на сей час и пойдет, облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвоя себе переизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги вся слава земная при молитве кажутся не иначе, как мерзость пред Господом. Тут англичанин встает с места и весело говорит, а вы же, чудаки, чего себе молите? Мы, отвечаю, молим христианские кончины, живота и доброго ответа на страшном судилище. Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за той занавесь у него сидит в кресле его жена-англичанка и пред свечою на длинных спицах вязание делает. Она была...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 и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом. Трогательная женщина. А затем, оправясь, продолжал снова. По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему нам непонятно, но только слышно по голосу, что верно за нас просит. И англичанин Знать, приятно ему эта доброта, в жене глядит на нее, аж на весь гордости сияет, и все жену по головке гладит, да это как голубь гурчит во своему гуд-гуд, или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит, и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит «вот тебе лука деньги. Ступай, ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа. Пусть он и вам, что нужно, сделает и жене моей в вашем доме напишет. Она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает. А она сквозь слезы улыбается и честит. «Ни-ни-ни, это он, а я особая!» Да с этим словом порх за двери несет оттуда в руках третью сотенную. «Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я платье не хочу, а вам жертвую». Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет, и сама убежала. Он говорит, нет, говорит, не смейте отказывать, и берите, что она дает. А сам отвернулся и говорит, и ступайте, чудаки, вон. Но мы этим изгнанием, разумеется, снимал не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам... Растрогался. Так-то нас, милостивые государи, свои притаманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню паки бытия восприяли. Теперь далее отсюда, милостивые государи, начинается приполовение моей повести — И я вам вкратце изложу, как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа. И какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые девеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились? Часть десятая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 Постились и молились, и производили одинаково, что за большие деньги, что за малое, как того честь возвышенного дела требует. А эти? каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней. Грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые.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 а другого, чтоб унизить, ни во что вменяют, или еще хуже, шайками совокупясь, сообща, хитрейшие обманы делают. Собираются по трактирам, и тут вино пьют, и свое художество хвалят с кичливою надменностью. А другого руками слово богохульно называют адописным.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 Все эти люди, как черные цыгане, лошадни друг друга обманывают, так и они святынью, и все это при таком соне обращении, что становится за них стыдно, и видишь, во всем этом один грех, да соблазн, и вере поношения. Кто привычку к всему бесстыдству усвоил, там еще ничего.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 чего же, говорит ты не пойдешь? А так отвечает мне, но не что-то не по себе. Ну, я его раз не нужу, едва не нужу. А на третье опять зову. Пойдем ли, вонтюшка, пойдем, молодчик. А он умильно кланяется и просит: Нету, дядюшка, голубчик белый, позволь мне дома остаться. А, да что?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 Зайцев едят, а заяц поганый. Не погань, говорит богом созданного. Это не грех. Как, говорю, не поганить зайца, когда он поганый, когда у него осли склад и мужа женское естество, и он рождает человека густую и меланхолическую кровь. Но Левонти засмеялся и говорит: Спи, дядя, ты не веглас и соглаголишь.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 Опять ночью притащился, ночую в лесу, не пущу. Но старичок опять давай просится молить ласково, впусти, братья. Тот, дерзый, вдруг отчинил дверь, и вижу я, этот человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель».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 это служка мой мирон добрый человек он блюдет меня ну шабаш думаю это анахарид памова никто это другой как он и беззавистный и безгневный вот когда беда обрящил он нас и теперь истлит нас как гагре на жир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 Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет, не даром я его трепетал и опасался, что столит он нас, как на жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит. Они вас станут мучить, а он будет просить «Жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет, этого смирения и сатане не выдержать. Он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет предсадетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его. Так я себе и порешил, что сей старец с лопатком аду на погибель создан, и всю ночь по лесу бродючи,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 Яков Яковлевич говорит, — удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать. А Севастьян отвечает, — отчего же, чем мои руки несоответственны. Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не вывести. Тот спрашивает, — почему? А потому что гибкость состава перстов не позволит. А Севастьян говорит...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 баба святую богородицу омывает в купели до пояса посторон девица льет из сосуда воду в купель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 Ах, какие были мгновения! И длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что польду от города англичанины в Исане несутся и прямо к нам. По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся. Боже Отец, духовом и Ангелом, пощади раба твои!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 передавленным голосом говорит, — Греби! Я беру весла, да никак со страха в уключены не попаду. На силу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю, да были дядя ангела. Со мной он, греби мощней. Скажи же, пытаю, как вы его достали? Непорушно достали, как было сказано. А успеем ли назад взворотить?